В точности так, как символизм пленяет поэзию, государство пленяет революцию. Эти два процесса взаимосвязаны. Солнце революции встает в символистском пространстве пандомий. Если в поэзии солнце – это роза, а девушка – голубка, то в прозе или революционной песне солнце уподобляется судье или народу. Пока революция не свободна, она формирует свои легионы из плененных ласточек, живет за счет запечатанных символизмом образов. Революционное государство, как и всякое государство, но в силу гораздо более властной неизбежности, живет теми легионами, что формируются из возвещающих весну перелетных птиц, теми крейсерами, которые все как один авроры, теми восходами Солнца, которые предстают зорями новых времен, теми плугами, чтобы раздят пашню для грядущих урожаев, теми кораблями, что взымают в небо. Любое государство нуждается в словах что до нового государства, то ему особенно важно нацепить на свое тело образы новой жизни. Вот почему оно так нуждается в воображении творцов. Государство нуждается в культуре, поскольку ему нужно обрести плоть, форму, цвет, пол. Оно по-прежнему ощущает то, о чем говорит поэт – потребность жить исторически. Но чтобы жить исторически, необходимо, чтобы слова и вещи были свободны по отношению друг к другу. Этого-то и не хочет знать революционное государство. У него нет на это времени. Оно воспринимает историю на манер того века, которому наследует. Века буддийского, как защиту от времени и смерти. Вот почему ему так срочно требуются слова и образы. Они облекают его плотью, делают зримыми, ощутимыми. Они его защищают. Государство призывает и пожирает слова и образы культуры. Защищаясь от пожирающего его времени. Эта тяга к культуре неразрывно связана с антифилологическим духом, в котором находит завершение символистская практика. Она превращает государство в ненасытного словопожирателя. Вот почему перед поэтом встает двуединая задача. Ему предстоит защищать слова от готового пожирать их государства и защищать государство от последствий его собственной ненасытности. В жизни слова наступила героическая эра. Слово, плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти, страдания. Люди голодны. Еще голоднее – государство. Но есть нечто более голодное – время. Время хочет пожирать государство. Ненасытное государство требует от поэта отдать ему эти слова, за которые он в ответе. Тогда-то поэт утверждает свое героическое и евхаристическое призвание. Он освещает слово перед лицом этого монстра, что хочет сожрать государство и делает его ненасытным перед лицом времени. Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник Евхаристия, будет вторым Иисусом Новином. Нет ничего более голодного, чем современное государство, а голодное государство страшнее голодного человека. Сострадание государству, отрицающему слово, общественный путь и подвиг современного поэта. Здесь можно вспомнить Вальтера Бениамина, который тоже упоминал Иисуса Новина в связи с одним историческим курьезом, согласно которому революционеры 1830 года будто бы полили по городским часам, желая тем самым остановить время монархии. Мандельштам, как и Бенемин, хочет остановить проходящее время, то есть время победителей и их наследия. Правда, аналогия на этом и заканчивается. У Мандельштама попытка остановить солнце, особого рода солнце, то есть солнце буддийского века, не имеет ничего общего ни с каким мессианством, ни с каким превознесением времени эпифания. Для него век XIX не был слишком историчным. Наоборот, как раз историчности веку этому и не хватало. Этому веку не довелось понять, что же такое историчность, то есть созидание особого строя свободных слов и вещей, из которого складывается каркас века и склеивается двух столетий позвонки. Вот почему бой с государством-словопожирателем подразумевает и сострадание к нему. В этом заключается смысл православления государства в воде. Прославим братья сумерки свободы. Его, это прославление, как часть того бремени, которое несет в ночи слепой поводырь народа, возлагает на себя поэт. Поэт изменяет свои миссии поставщика слов, которые в порядке культурного служения поручает ему революционное государство. Он изменяет ей чтобы поднять слово на высоту времени и тем самым передать революции остров нового века. Историчный мир вещей и слов, изъятых из порочного круга взаимопожирания.